шесть рослых и сильных мужиков молча смотрели ему вслед. А средь тлеющих головней скворчало мясо, свалившееся в костер рыбы, мутноватый дым тек в сером воздухе и стоял запах, как возле печи перед праздником. Лесник Гурьянов Анисим жил рядом крепко рубленный приземистый дом на Юру, стажок сена, огороженный от лосей, Усадьба с раскисшими от осенних дождей грядками и добротная банька на отшибе. Хозяин – высокий, костлявый, не только нескладным телом, но и длинным лицом. Глаза голубые, большие, с непонятной робкой горечью. бабье, тонкие губы, вечно сведены, словно вот-вот изумленно свистнет. Он сильно побаивался Трофима Русанова. Может быть, потому что не безгрешен, живет в глухоте сам себе во князях, Может, при случае лося порушить, хотя должен следить, чтобы другие не баловали. И уж, конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. Дрянь народ относил без оговорок и к леснику. Анисим, морщив улыбки и сведенные губы, хлопая желтыми ресницами, позвал к столу. Небогато ныне наше застолье, ну да, чем Бог послал. А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее, скупо кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, не милости просим, не ешьте на здоровье, в гробовой немоте наставила чашек на стол, ушла с глаз долой. Чтобы умаслить нежданного гостя, Анисим выставил на стол початую бутылку, Морщись в застенчивой улыбочке предложил. — С устатку-то славно, ской поры первачок остался? Трофим выпил, почувствовал теплоту, с теплотой радость и довольствие собой. Он кремень, а не человек, должен бы понимать, не ради корысти прижимает. Жди, поймут. Так как никого другого под рукой не оказалось, стал распекать Анисима. «Кто в этом краю начальник? Ты?» «Оно, видно, рукой не достанешь», — улыбнулся Анисим. «Десяток зайцев в поле сушныряет. Командую». «Не может земля без закона жить. Под носом у тебя, рыбаки, в котел сигов натолкали. Где закон? Нету его. С кого спрос? С тебя. Сегодня я прекратил безобразие, завтра-то меня здесь не будет». Анисим коротко поглядывал в потное окно, к которому жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени, проговорил безнадежно. сегодня ты уж, видать, не попадешь на тот берег, где там хоть глаз выкали». И Трофим понял, готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дома. Не любит, а улыбается, самогончик выставил. Эх, люди, ни в ком нет прямоты. Утром едем, да пораньше, сказал Трофим. Куда ты меня примостишь? Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различились и искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца. «Экое утро помойное!» — вздыхало Нисим. Он был в плаще, туго стянутым ремнем, в ушанке со спущенными ушами. Маленькая голова, широкий зад, похож на осу, готовая при неловком движении переломиться пополам. Трофим Русанов, выспавшийся, плотно подзакусивший, С легкой ломотцей в теле после вчерашней пробежечки, довольный тем, что сегодня-то будет наконец дома, шагал следом, умиротворенно молчал. Как и всюду, берег озера был топким. Сначала тянулась жесткая, неувидающая осока, потом темный хвостец, и только вдалеке просвечивала чистая вода. Ступили на лаву, связанную на живую нитку, пара жердей, да держись за воздух. Нескладный Анисим, привычный ощупочкой, выступал впереди. Вдруг он остановился, словно споткнулся, стоял с минуту, поводя туго облегающую голову шапкой. — Вот так раз! Чего там? Лодки-то нету? В каком таком смысле?